Подобно этой планете, человек быстро и свободно движется в очень небольшом круге. Незначительные мелочи способны его взволновать, но учится он много и легко под руководством бога хитрости и красноречия. С 20-м годом наступает царство Венеры. Юношей всецело овладевают любовь и женщины. На 30-м году мы находимся под влиянием Марса. Человек становится резким, сильным, смелым,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 60 приблизительно планетеидов недавно открытых я и слышать не желаю и я поступаю с ними так как профессора философии со мною я их игнорирую потому что с моими рассуждениями они не согласуются в 50 лет над нами владычествует юпитер человек пережил большинство современников и чувствует своё превосходство над новым поколением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 Нептуна, названного так по недомыслию, я не могу упомянуть здесь, раз нельзя назвать его настоящим именем Эрсом. Не то я постарался бы показать, как конец соединяется с началом, каким образом Эрс, оказывается, в тайной связи со смертью и как в силу этой связи подземное царство Оркус или Аментис Египтян, оказывается, не только берущим, отнимающим, но и дающим, так что смерть является творцом жизни. Именно из этого оркуса рождается всё. В нём находилось всё, что живёт ныне. Если бы только нам удалось понять тот фокус, как это происходит, тогда всё стало бы ясным. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2011 году. Читала Ирина Ересанова.